Алекс спустился обратно на первый этаж, смешался с прыгающей толпой и приблизился к сцене. Зал буквально подпрыгивал от ударов басов. Звук резонировал в самых неожиданных частях тела, иногда заставляя Алекса недовольно передергиваться. Все-таки это удовольствие на любителя, к коим он не принадлежал. Ну, по крайней мере, в трезвом состоянии. С другой стороны, в философии Крампа была и своя прелесть давать выход агрессии через танец, в этом что-то есть. Правда, Алекс с трудом представлял себе, как можно в танце передать не только саму злость, но и ее причины. Кажется, Олег говорил о чем-то таком, но Алекс, как всегда, пропустил все мимо ушей. Собственно, именно команда Олега сейчас и выступала на сцене. Крамперы чуть ли не дрались на сцене, выплескивая друг на друга волны ярости. Конечно, до Но агрессия на сцене буквально бурлила. Танцоры наскакивали друг на друга, изображали размашистые удары руками и ногами и иногда подозрительно напоминали разъярённых горилл. Алекс никогда не пробовал танцевать крамп. Но сейчас что-то внутри заставило его начать двигаться в такт музыки и попытаться повторить движения танцоров на сцене. Он не мог видеть со стороны, насколько хорошо у него это получается, да и сейчас ему было плевать. Слиться с музыкой и выплеснуть в движении часть своей ярости. В этом что-то есть. Спустя какое-то время, когда мощная, бьющая по мозгам музыка наконец-то сменилась чем-то менее агрессивным, Алекс отошел к стойке бара и заказал стакан сока. Мышцы горели от не очень привычной нагрузки. А может просто он немного перестарался с агрессией и в танце сам себе повредил связки? В конце выступления Олег взял у ведущего микрофон и прокричал. «Помните, у вас всегда есть еще один день!» Зал отозвался довольным гулом, а стоящий перед самой сценой Алекс помахал другу рукой. Олег, создатель команды One More Day, один из постоянных посетителей родного акробатического зала, махнул рукой в ответ и скрылся за сценой. «Итак, перед вами выступила команда One More Day. проорал ведущий, вернув себе микрофон. «А сейчас я хотел бы провести небольшой конкурс». «Ой, надеюсь, никто из одногруппников не видел, как я здесь отжигал», – обеспокоенно подумал Алекс. «Что-то я сегодня совсем расслабился». Взгляд сам собой отыскал Стаса и Настю. Парочка сидела за одним из столиков в углу и ворковала о чем-то своем. Вроде бы не узнали, да из чего бы, едва ли им было до того, чтобы вглядываться в лица танцующих рядом со сценой парней. А даже если бы и так, они бы просто не узнали в нем своего одногруппника, да и бандана отлично скрывала лицо. Чего я напрягаюсь вообще? Он с удовольствием опустошил стакан с соком, глубоко вздохнул и посмотрел на сцену. Ведущий профессионально уговаривал трех девушек схлестнуться в борьбе за какую-то дешевую футболку. Ясное дело, к концу этого действа победительница должна была остаться без одежды. Спустя несколько минут Алекс убедился в своей правоте и расслабленно подумал. «Ей, а жизнь-то налаживается!» Ведущий оказался настоящим профи. Мало того, что умудрился раздеть всех трех девушек, так еще и танцевать их заставил. «Баааа, кого я вижу? Алекс, ты бандану специально натянул, думал спрятаться?» Громогласный баритон с легкостью перекрыл ревущую музыку и мгновенно испортил Алексу весь оптимистичный настрой. Только этого сейчас не хватало. Алекс медленно обернулся, уже зная, кого сейчас увидит. Ворон, он же Константин Воронов лидер одной из самых агрессивных паркур-группировок. Наряду с действительно крупными командами, Flying Tigers смотрелись довольно куца, насчитывая всего лишь несколько сотен активных участников движения. Но так уж повелось, что именно они вели себя наиболее нетерпимо по отношению к участникам других групп, а все благодаря ужасному характеру предводителя. «Ворон!» – расплылся в кривой ухмылке Алекс. «Давно они виделись!» Вопреки кликухе, естественный цвет волос ворона был светлым. Он честно старался соответствовать образу и перекрасил их в черный цвет. Но смотрелось это, скажем так, не слишком натурально. В остальном же, лидер летающих тигров ничем не уступал Димону. Высокий рост, широченные плечи и многочисленные умения, доступные лишь тем, кто посвятил спорту всю свою жизнь с самого раннего детства на черной обтягивающей футболке красовалась аскальная тигриная морда а широкие штаны украшала надпись паркур точнее с того момента как ты позорно бежал с нашей последней встречи уточнил ворон позорно если на тебя нападают несколько человек со всевозможными тяжелыми предметами наперевес едва ли это можно считать чем то кроме осторожного отступления нет теоретически Алекс мог бы завалить их всех, вот только без серьезного члена вредительства было бы не обойтись. А наносить увечья людям, отлично знающим, кто ты и где живешь, как минимум глупо. Потом по судам затаскают, разбираясь в том, превысил ты пределы самообороны или нет. К тому же Ворон был вовсе не так прост, как казался. Его семья владела целой сетью залов единоборств, а отец являлся главой федерации одной из разновидностей каратэ. Очевидно, он, как и Алекс, занимался боевыми искусствами с раннего детства и мог быть действительно серьезным противником. К счастью или сожалению, всерьез они так ни разу и не схлестнулись. Единственная массовая драка в ночном клубе с их участием закончилась для Ворона довольно быстро. «Ты еще ответишь мне за сломанный нос!» – напомнил Ворон. Вообще-то, это была чистая случайность. В массовой потасовке Алекс, скорее рефлекторно, чем с определенным расчетом, умудрился уложить ворона одним-единственным ударом в лицо. «Я смотрю, ты его хорошо вправил», – заметил Алекс. «Кривизны почти не видно. Вот бы и мозги можно было вправить так же легко». «Да что я говорю», – мысленно одернул он себя. «Только драки сейчас и не хватало. Да нас же просто перестанут приглашать на выступление, если мы устроим здесь бучу. Это непрофессионально к тому же, да и привлечет совершенно ненужное внимание. Он опасливо покосился в сторону сидящих за столиком у стены одногруппников. К чему искушать судьбу? «Хочешь драться?» – он смерил ворона насмешливым взглядом. «Можем выйти на улицу и разобраться». «А почему бы и не прямо сейчас?» Тигр отлично понимал разницу в их положении. «Они гости». Даже если подерутся, максимум их больше не пустят в клуб. А вот если за драконами закрепится слава любителей подраться, ни один нормальный клуб не пригласит их на выступление». «Нет настроения», – продолжая тянуть улыбку, – ответил Алекс. «Эх, как он хотел сейчас вмазать этому парню, но нельзя». Улыбка ворона стала еще шире. «Даже если я сделаю вот так...» С этими словами он выплеснул Алексу в лицо почти полную кружку с пивом. «Ах ты!» Алекс дернулся вперед, но в следующий миг почувствовал на плечах стальной захват. «Спокойно!» – зашипел ему на ухо Димон. «Обойдемся без драки». «Сегодня!» – уточнил Вася, помахав перед носом Алекса расписанным гипсом. «Действительно, что это я?» Алекс постарался успокоиться, краем глаза заметив шевеление охранников. Похоже, если так пойдет дальше, у них могут начаться проблемы. «Слышь, Ворон, давай по-взрослому решим наши проблемы», – хмуро предложил он. «Например, игрой в зомбятник». «А, давай!» – неожиданно легко согласился Ворон. «Завтра в четыре на Красносельской трассе!» С этими словами он развернулся и ушел. э э Вася озадаченно почесал затылок гипсом. Чего это он так легко согласился? Димон проводил тигров хмурым взглядом. Такое впечатление, будто он пришел в клуб только ради того, чтобы вызвать Алекса на зомбятник. В это нетрудно поверить. Не зря говорят, что у него мозгов в голове еще меньше, чем у... Вася запнулся и красноречиво посмотрел на Алекса. В общем, в этой игре ему нет равных. Алекс возвел глаза к потолку и тихо поинтересовался у Димона. «Я все, конечно, понимаю, но ты так и собираешься меня держать?» «Ой, извини», – опомнился акробат, слезая со спины Алекса. «Кстати, нам пора к выступлению готовиться. Скотчи уже заканчивают вторую программу». «Чего-то они особо не напрягаются по акробатике», – заметил Димон по пути к гримерке. «А им потом в гей-клуб ехать, выступать». Они силы берегут, усмехнулся Вася. Ладно, ребят, зажгите там из-за меня, я пойду пивка выпью. Алекс хмыкнул. Шутка эта старая, да и не шутка вовсе. Где только танцором выступать не приходится. Корпоративы, гей-клубы, открытие всевозможных торговых центров и участие в съемках телепрограмм. А уж сколько веселых историй рассказывали скотчи об отмачиваемых пьяной публикой номерах. Алекс до сих пор помнил рассказанную Илюхой историю о пьяных участниках корпоратива, решивших показать танцорам настоящую акробатику и чуть не свернувших себе шею. У сцены их уже поджидал Олег. «Алекс!» Танцор хлопнул его по плечу и подтолкнул на сцену. «Не тупи, пора показать класс!» «Да уж, пора!» Он поправил бандану, прикрывающую нижнюю часть лица, и мысленно взмолился, чтобы она не слетела во время выступления. Педущий уже вовсю флиртовал с танцовщицами Го-Го и явно не хотел отвлекаться на объявление очередного номера шоу. «И вновь с нами команда Crazy Dragons!» Коротко бросил он в микрофон и вернулся к обмену многообещающими улыбочками с длинноногой блондинкой в леопардовом микробикини. В этот выход Драконы просто по очереди выбегали на сцену и делали по несколько трюков. С точки зрения Алекса, это был наиболее оптимальный и зрелищный вариант постановки шоу для клубов. Алекс выбежал первым, прыгнул маховое сальто с винтом и отошел в сторону. Следующим был Димон с серией фляков, затем еще пара человек с арабскими сальта и один с маховым сальто вперед. Когда все заняли свои места, центр сцены вышел Олег и начал крутить всевозможные брейкерские фишки. Все это происходило под ритмичную тяжелую музыку, совершенно не в формате гламурно-попсового клуба, но, похоже, это уже никого не заботило. Алекс продолжал прыгать какие-то элементы, в то время как глаза жадно обшаривали толпу. «Так, у сцены их вроде бы нет, значит, бояться особенно нечего» он зазевался и чудом не попал под ноги димону ты что творишь зашипел акробат кое как приземлившись после сальто в паре сантиметров от алекса хватит в зал пялиться извини коротко бросил в ответ тот и разогнавшись прыгнул в неплохую связку завершив ее сальто в полугруппировке с двумя винтами вот только прыгать в расстроенных чувствах столь сложные элементы не рекомендуется это может привести к весьма плачевным последствиям Алекс отлично это знал, но, как обычно, пренебрег безопасностью. «Черт!» При приземлении он почувствовал, как неоднократно вывихнутый голеностоп порывается покинуть привычное место в суставной сумке. Он поспешно перенес вес на другую ногу, но боль уже дала о себе знать резким ударом по нервам и коротким потемнением в глазах. Алекс отлично помнил главные правила сцены – зритель, «Никогда не должен знать, если что-то идет не так». Сдержав тихий стон, будто его мог кто-то услышать сквозь грохот музыки, он поспешно отошел в сторону. Позволив себе небольшую передышку, Алекс встал на одну руку и запрыгал на месте, помогая себе ногами. К счастью, выступление закончилось до того, как вырубилась рука. Финальные аккорды песни известили друзей о том, что пора валить со сцены. Алекс убежал самым первым, прихрамывая на ногу и ругаясь, на чем свет стоит. Следом за ним припустил и Димон. «Алекс, ты что на сцене устроил?» «Да ничего я не устраивал», – раздраженно ответил Алекс, влетая в гримёрку. «День дурацкий, чтоб его!» Он раздраженно рухнул на стул и начал массировать вывихнутую ногу. «Э, нет, день тут ни при чём», – ряфнул акробат то под ногами мешаешься, по сторонам зеваешь. Тут такие вещи прыгаешь. Два виндан на сцене без нормального разбега. Удивляюсь, как ты ноги не переломал. А главное, зачем? Присоединился вбежавший бежавший в Олег. Зрителей всё равно не то, что один винт от двух отличат. Для них сальто, фляг и колесо без рук – это один и тот же элемент. Алекс и сам всё отлично знал, но просто не смог удержаться. Чёрт знает, что в него вселилось. Димон очень серьезно посмотрел на Олега. Слушай, подожди снаружи пару минут и посмотри, чтобы никто из ребят не заходил. Нам поговорить надо. Легко, кивнул Олег, бросил обеспокоенный взгляд на Алекса и вышел из гримёрки. Похоже, акробат всерьез разозлился. Слушай, я же помню тебя год назад. Ты не был таким... таким... ловким? Невесело усмехнулся Алекс. «Безбашенным!» – нахмурился Димон. «Мало того, что ты стал делать трюки, на которые не решусь даже я, так еще и с людьми ведешь себя... М -м -м. Вспышки ярости, странные поступки. Это ненормально, чувак!» Было видно, что Димон говорит заранее заготовленными словами. Похоже, он давно готовился к этому разговору. «Можно подумать, ты такой прям супермен!» – фыркнул Алекс выбрав наименее скользкую тему и продекламировал Димона. «Димон, Димон, наш человек. Он не сможет, никто не сможет. Я ведь прыгнул два винта, просто немного неудачно приземлился». «Ты прекрасно знаешь, о чем именно я говорю». Уже сильнее напрягся старый друг. «Хватит вести себя так, будто тебе жить надоело. Я еще на игре заметил, что с тобой что-то не так». «Да брось!» – оборвал его Алекс все в порядке же». «Я занимаюсь спортом всю жизнь», – продолжал акробат. «Нельзя так наплевательски относиться к своей безопасности. Акробатика – один из самых травмоопасных видов спорта. Одно неверное движение и травма на всю жизнь, а то и ее окончание. Вспомни, Славика». Димон резко замолчал, поняв, что сказал лишнее. «Ладно, ты прав», – устало вздохнул Алекс. Спорить ему совершенно не хотелось. «А может быть, ты просто выпендривался перед той девчонкой?» – неожиданно осенило Димона. «Она же тебе нравится. И не отрицай, ты весь вечер на нее пялился». «Я, наоборот, не хотел, чтобы она меня узнала», – неуверенно напомнил Алекс. Лицо прикрыл. «Зачем мне выпендриваться?» На самом деле, он сам точно не знал, чего хотел. «Но ты же не отрицаешь, что она тебе нравится», — уточнил акробат. «Ну да», — неохотно ответил Алекс, — «есть такое дело». Димон возвел руки к потолку. Наконец-то признался. «Слушай, если она тебе так нравится, почему бы не завоевать ее?» «Заметь, я даже не использую словосочетание «попробовать завоевать». «Ты же легко крутишь девчонками» а этой так вообще достаточно напомнить о том, как мы ее спасли, и дело в шляпе. Алекс хмуро посмотрел себе под ноги. Я в это не верю. В то, что сможешь ее завоевать? – удивился Димон. Но я же тебя знаю. Нет, – резко оборвал друга Алекс, стукнув кулаком по заставленному бутылками с минералкой столу. Я не верю в такую любовь. как нельзя доверять завоеванной крепости. Наверняка найдутся предатели, планирующие поднять восстание. Также и чувства могут взбунтоваться в самый неожиданный момент. Либо вы понравились друг другу с первого же мимолетного взгляда, либо... «Ты сколько выпил?» – подозрительно осведомился Димон. «А?» Алекс не сразу понял смысл вопроса. «Ты отлично знаешь, что я только минералку и сок пил». «Странно просто», – хмыкнул Димон. «О замках каких-то заговорил. «Никогда не замечал за тобой романтических замашек». «Да иди ты», – вяло ответил Алекс. «Кто бы мог подумать», – совсем развеселился акробат. «Алекс верит в мифическую любовь с первого взгляда». селен устало вздохнул. «Я и сам не знаю, у вас что верю». «Слушай, я тебя просто не узнаю», – уже серьезно заметил друг. «Неужели наш безбашенный и бесчувственный спортивный агрегат влюбился?» «Сам ты агрегат!» – откликнулся Алекс, стряхивая из себя предательскую задумчивость. «Как хочешь, а я поеду домой. Мне завтра в институт к первой паре». В дверь забарабанили. «Вы там долго еще? Мы вещи забрать хотим!» «Ходите!» – крикнул Алекс, и в небольшое помещение тут же ввалились остальные участники команды. Друзья сохраняли молчание, чувствуя возникшую между ними неловкость до тех пор, пока не переоделись и не вышли из гримерки. «Завтра на тренировке будешь?» – сухо поинтересовался Димон. «Нет, дела», – коротко ответил Алекс. «Побегу я, короче». «А мы с Васей еще позажигаем». Акробат посмотрел на часы. «Дашк скоро подъедет. Будем тусить». Они пожали руки, и Алекс поспешил покинуть клуб. Уже перед самым выходом он натолкнулся на Васю. Неунывающий парень проводил мастер-класс для одного из капуэристов. «Запоминай, мой юный друг», – многозначительно говорил Вася, положив на плечо новичку руку в гипсе. «Это называется снять сливки. Как только заканчивается выступление, не переодеваясь, выходишь в зал и стоишь с таким естественным видом. Мол, да, это я сейчас был на сцене, да, я крут». Телки клюют просто мгновенно. «Класс!» – восхитился новичок. Вася окинул зал орлиным взором. «А сейчас мне пора идти снимать сливки». «Но ты же не выступал!» – удивился новичок. Вася посмотрел на него снизу вверх. «Некоторым, чтобы снимать сливки, на сцене скакать не нужно». Дослушав до конца фразу, Алекс расхохотался и похлопал приятеля по спине. Ты в своем репертуаре. Я поехал. Когда начинается самое интересное, возмутился Вася. Ну, смотри, все девушки мне достанутся. Они попрощались с фирменным рукопожатием, а когда Алекс дошел до выхода и обернулся, чтобы напоследок оглядеть зал клуба, Вася уже вовсю танцевал с двумя красотками и, похоже, гипс ему нисколько не мешал. К немалому сожалению, Стаса Рогова и Настю Алекс так и не увидел. В коридоре он немного замешкался, продираясь через очередь к гардеробу, и по вселенскому закону подлости практически нос к носу столкнулся с Роговым и Настей. Парочка стояла в очереди и о чем-то спорила на довольно высоких тонах. Опа! Алекс поспешно опустил голову, полностью спрятав лицо под капюшоном и начал проталкиваться к выходу. «Эй, осторожнее!» рявкнул на него кто-то. «Извините», – буркнул себе под нос Алекс и выскочил за дверь. «Домой! Плевать на все!» Но на этом его злоключения не закончились. Когда Алекс вышел на дорогу, чтобы поймать машину, у него неожиданно сильно разболелась пострадавшая схватки с зеленоглазым рука. «Да что же такое-то?» – прошипел Алекс, обвиняюще посмотрев на небо, будто кто-то там наверху был виноват во всех обрушившихся на его голову невзгодах. И небо с готовностью ответило ему мелкими капельками дождя. «Хуже уже некуда!» – неожиданно отчетливо понял Алекс и включил плеер, чтобы хоть немного отвлечься от не слишком гостеприимной реальности. Харизма, как всегда, нашла подходящие слова. Тех, на тех, на на Мир, на ну, точно про меня, усмехнулся Алекс. Именно в этот миг мимо него промчалась шикарная черная машина с зеленым неоновым свечением под днищем и очень удачно попала колесом в единственную на всю улицу лужу. К счастью, Алекс стоял достаточно далеко, и выше пояса его все-таки не забрызгало. «Спасибо!» – картинно поклонился он, умчавшийся в сторону клуба иномарки и поплелся вдоль дороги с поднятой рукой в ожидании попутки. Черная машина припарковалась рядом с клубом, сбавила обороты, но не заглушила двигатель. Водитель и двое пассажиров явно не торопились выходить на улицу, предпочитая пересидеть усилившийся дождь в уютном салоне автомобиля. «Он должен быть здесь», – уверенно заявил водитель, мужчина со свежим шрамом, идущим от левого виска до самого подбородка. «С чего ты взял?» – поинтересовался второй, сидевший рядом с водителем щуплый, но удивительно широкоплечий. «Сегодня у них выступление в этом клубе. Правда, я слишком поздно нашел нужную информацию, и оно, скорее всего, уже закончилось, но весьма вероятно, что парень все еще там. Кстати, что приятно, на сайте есть все сведения о нем, вплоть до места учебы». «Глупо с его стороны», – заметил третий, лениво развалившийся на заднем сиденье, и от нечего делать ловко перебрасывающий между пальцами пятерублевую монету. «И не говори!» – хмыкнул человек со шрамом. «Люди оставляют в инете столько сведений о себе, что просто диву даешься. За пару часов можно вычислить с десяток возможных мест для нападения». Худощавый поморщился. «А ты уверен, что это необходимо?» «Конечно», – резко ответил человек со шрамом. «Но ведь Валерий не хотел их убивать». Тогда на крыше он их только припугнул, и даже падение того парня с крыши было случайным. «Угу», – хмыкнул второй. Он, как обычно, немного перестарался. Человек со шрамом тоже криво усмехнулся, но мгновенно посерьезнел. Появились новые обстоятельства. Оказывается, на заднем дворе банка была установлена еще одна камера, не отмеченная на схеме охраны. «Твою мать!» Сидящий на заднем сиденье мужчина раздраженно сжал пальцами монету, и она согнулась так легко, будто была сделана из мягкого свинца. «Этих ребят, наверное, уже вычислили». «Спокойно», – хищно улыбнулся человек со шрамом, открывая дверь. Второй парень ничего не видел, а этот… «Его мы уберем сегодня же, ну, в крайнем случае завтра». «Да и лучше ничего не будем говорить Валерии» чтобы не травмировать его излишне развитую совесть.